Часть вторая. День церемонии открытия. Соскрысти Нейта, путь от расположенного в углу территории Академии мужского общежития до корпуса первоклассцев занимал примерно 10 минут. Между общежитиями и учебными корпусами пролегала каменная дорожка, на которой было несколько ответвлений, в том числе в сторону женского общежития и просто для прогулок. Что такое? На это внезапно остановился примерно на полпути, когда проходил мимо раскинувшихся рядом с учебными зданиями ложайки. Когда он пригляделся то обнаружил посреди плотной растительности чёткий силуэт. Эм, вы в порядке? На это в спешке начал трясти лежавшего на боку человека. В последнее время а, слабо вздохнул тот. Несмотря на белый явно мужской халат, судя по туфлям на высоком каблуке и чертам лица, это была женщина. У вас что-нибудь болит? Тогда вам немедленно надо к врачу. Но в этот момент женщина крепко схватила изотрясующую её руку. "Ты кто такой?" спросила она, потирая глаза свободной рукой. "А меня зовут Нейт. Стоп, я хотел спросить то же самое. С вами что-то случилось? Раз вы внезапно потеряли сознание на лужайке. Потеряла сознание? Нет, я просто спала." Надавив кончиком пальцев в уголки глаз, женщина поднялась с земли. Из-за высоких каблуков её рост казался ну, очень большим. Спала. Я приехала вчера вечером, но когда попыталась найти ночлег, обнаружила, что всё вокруг территория академии. Я так и не подоскола хорошего места, вот и пришлось спать на улице. Но и здесь же ничего нет. А, посмотрите, у вас на спине трава. О, спасибо. Но это помогло ей стряхнуть приставшую к одежде траву. Когда с этим делом было покончено, Женщина повернулась к нему и оглядела многозначительным взглядом. Эй, парнишка, так между прочим, твоя полоска интересного цвета. О чём она? Проследив за взглядом женщины, Нед понял, что она смотрит на воротник его формы. Если я правильно всё понимаю, то от цвет песнопения местных очеников можно определить по цвету полосок на форме, но чёрная полоска очень-очень интересная. В академии Треме год обучения изучаемый цвет каждого ученика обозначались разноцветными полосками на рукавах и воротнике формы. Поскольку изначально полоска цвета ночи подготовлена не была, наит пришил к воротнику чёрную ткань. Я изучаю песнопение другого цвета. А, то есть ты хочешь сказать, что существуют чёрные песнопения? Чёрный цвет песнопения в противовес белому. Многие люди думали в первую очередь о таком контрасте. Хотев закончить разговор быстрее всего, можно было бы согласившись с таким предположением. Наэстрода умодржался соблазна. Нет, это цвет ночи. Пес на пенет цвета ночи. Пес на пенет цвета ночи. Ха. В этот момент женщина резко хлопнула в ладоши, словно вспомнив что-то. Я слышала об этом от Ктинца. Не признано официально, но совершенно точно существующий цвет пес на пеней. Названная ей имя было тем же самым, что и у знакомого ныне ту легендарного человека. Во всём мире, вне зависимости от профессии, было широко известно имя Радужного певчего. Вы знакомы с господином Ксенсом? Более-менее. Мы с ним под солью съели. Что она имеет в виду? Не поняв, что хотела сказать женщина, Нейт вопросительно склонил голову набок. Но Таня обратила на это никакого внимания и продолжила всматриваться в её воротник. А, кстати, почему цвет ночи? Э, что значит почему? Предельно простой вопрос. Если соответствовать нормальной практике песнопений, то в противополоствующем существующему белому чёрный цвет был бы уместней. Но почему тогда этот цвет называется цветом ночи, а не чёрным? Вот что я имею в виду. Э, поскольку эти песнопения создала моя мама. Подобные вопросы задавали мне в прошлом, хотя и очень редко. Однако даже для самого Наита они были табу. Я и сам не знаю. Однако, что он задал маме этот вопрос, когда решил, что она находится в хорошем настроении, ответ мама был очень коротким. Спроси у Армы. Но когда он обратился к призванному существу, тон он отрёс отказалось что ли баб объяснять. Единственным ответом Армы было: когда-то ты ищешь причину, почему твоя мама сказала обратиться ко мне, ты и сам всё поймёшь. Но и то так и не удалось ничего узнать. С тех пор парень мог только отчаянно изучить оставленные ему мамой письнапения, и у него совсем не оставалось времени размышлять о природе их названия. Именно поэтому Нойт всегда, когда ему задавали этот вопрос, отвечал клончево: "Потому что это ересь, или вот такой это страны цвет". Вот слушал такое большинство людей сразу же отступали. Но эта женщина-учёный так не поступила. Писнапения всегда имеют предельно логичную структуру. Мне кажется, что у твоей мамы должна была быть некая причина назвать это цветами на так. Какая-то веская причина назвать его именно цветом ночи. А может, маме просто больше нравилось такое название? Что вообще значит какая-то весьма веская причина назвать его именно цветом ночи? Э, извините. Я и сам не знаю. Собирался сказать "нет", но прежде, чем он успел договорить, женщина хлопнула его по плечу. А ладно, парнишка не парся. Это просто моя привычка сдавать вопросы сразу же, как только они пришли мне на ум. Может быть, твоей маме просто понравилось звучание слов "цвет ночи". Даже если она дала такое название с определённой целью, здесь и сейчас мы вряд ли сможем придумать достаточно хорошее объяснение этому. На её губах появилась небольшая улыбка, а сама она с довольным видом скрестила руки на груди. "Хорошо", кевнул Нейт. И в этот же момент он неожиданно вспомнил, в каких обстоятельствах находился. Что же делать? Вот-вот начнётся церемония открытия. Мне надо бежать в кулак как можно скорее. Э, извините, мне уже пора. А? Ах, да. Ну и тут уже подобрал свою сумку, попрощался и собирался сбежать, но женщина ухватила его за край формы. Э, что случилось? Мне я тут подумала. Парнишка, не проведёшь ли меня к кабинету директора? Но кабинет директора находится в административном здании на Не, не, не так. Это я и сама знаю. Но это же просто святотатство терять время, блуждая по этой абсурдной огромной академии. Ты меня очень выручишь, если проведёшь к пункту моего назначения наикратчайшим маршрутом. Но мне сейчас надо срочно бежать в класс. Найд попытался вежливо отказаться, но женщина продолжила с очень довольным видом удёрживать его на месте. Вот как. Значит, тебе придётся поторопиться. Вперёд, отправляемся в кабинет директора. Кто-нибудь спасите меня. Так окончательно отчаявшись, Найтручон от напустил голову. А, опаздно было. Найт задыхаясь, бежал вверх по лестнице. Вокруг него было видно других учеников, потому что все они уже должны были сесть на своих местах в классе. Класс Найт располагался на втором этаже корпуса первогодков, в самом конце коридора. Мальчик аккуратно заглянул в окно рядом с дверью. Как он и думал, все его одноклассники уже были там и внимательно смотрели на классную руководительницу Кейтс. Э-э, а... Наит осторожно открыл дверь, но поскольку та плохо подходила в проём, раздался громкий скрип. Разумеется, взгляды всех присутствующих сразу же собрались на мальчика. "Прошу прощения. Когда я шёл сюда, меня окликнула странная женщина, и поэтому попотелса искренне извиниться, Наит. Но мы ждали тебя, Наит. Давай поскорее садись", спокойно ответила не чуть не рассерженная Кейтс. Казалось даже, что она почувствовала облегчение. Каль, садись уже, Найт. Учитель не могла начать разговор, пока все не будут на местах. И сейчас. Но почему они ждали меня? О чём такое нельзя было говорить, пока все не будут на местах? Более того, сегодня же церемония открытия. Сейчас все должны уже направляться в зал. Вроде бы все собрались. Быстро осмотрев класс, Кит встала за кафедрой. Я думаю, все вы знаете, что по планам сегодня с утра должна была быть церемония открытия. Прошу прощения за внезапность. "Нана была отменена. Отменена", даже не пытаясь успокоить расхорошмевшихся учеников, Кейт глубоко вздохнула. "Объясню вам всё по порядку. В настоящее время к нам поступила информация, что в разных местах континента один за другим возникают непонятные феномены", громко и размеренно произнесла учительница. "Я не могу подробно рассказать, что именно это за феномены, потому что по их поводу сейчас ведётся расследование, но Я думаю, у всех вас ещё свеж в памяти инцидент с катализаторами, произошедший у нас в школе. Феномены, о которых нам сейчас сообщили, до конца не изучены, но есть основания подозревать, что они связаны с тем событием. Произошедший в школе инцидент с катализаторами, другими словами, вышедший из-под контроля яйца. Кроме этого, во время летних каникул был ещё случай с атакой на исследовательский институт, превращёнными кем-то в камни сотрудниками. По словам группы следователей, Ситуация в институте сейчас была взята под контроль, но нападавший до сих пор не был пойман. Серая песнопение Наит на своём собственном опыте прочувствовала ужас. Неужели под непонятными феноменами имеются в виду такие же атаки на другие места, как и на тот институт? На мгновение взгляд Наит пересёкся со взглядом Кейт, казалось, что учительница хотела что-то сказать ему этим взглядом, но она сразу же отвела глаза в сторону. Поэтому было решено, что наша школа примет меры против этих событий. Стоявшая за кафедрой учительница на мгновение прервалась, и выпрямила спину, а затем продолжила. Для расследования этих загадочных событий был сформирован следственный комитет. В соответствии с решением комитета все школописные пени будут опорными пунктами для расследования. Сейчас всё руководство нашей академии во главе с директором собралось на внеочередное собрание по вопросам создания своей команды следователей и подготовки мест для других членов комитета.